Глава 4. Марксистская теория и большевистская политика. Теория исторического материализма Бухарина. Было бы странно, если бы марксистская теория вечно топталась на месте. Николай Бухарин. События начала 1921 года обозначили поворотный пункт в истории Советской России – революции и в размышлениях Бухарина о большевизме. Вслед за тем, что Бухарин позже назвал «крахом наших иллюзий», он и другие большевики начали мучительно переосмысливать свои основные представления о революции. Новые общественные условия вскоре вызвали к жизни новое мышление, которое в течение следующих восьми лет вошло в идеологическое наследие 1917-1920 годов и стало конкурировать с ним. Поверхностное партийное единодушие, порожденное гражданской войной, сменилось глубокими разногласиями и затянувшимися разобщениями. Вплоть до 1929 года, когда расхождения во взглядах стали опасными и сверху было навязано строгое единомыслие, подлинное единство взглядов в партии бывало редким и кратковременным. Изначальная неоднородность большевистской элиты, частично приглушенная в течение трех лет, дала себя знать снова. Однажды Бухарин сетовал – Миф о первоначальной большевистской сплоченности уже устоялся, что единая партия с единой психологией и единой идеологией сейчас разбилась на различные части с различными психологиями, с различными уклонами». Отчасти вследствие глубоких идеологических и программных разногласий внутри партии между началом НЭПа и наступлением Сталинской революции сверху в 1929 году 20-е годы были исключительно богатым и многогранным периодом интеллектуального брожения. В философии, юриспруденции, литературе, экономике и других сферах широкий диапазон теоретических дискуссий – как связанных, так и не связанных с политическими спорами, происходившими в партийном руководстве, характеризует этот период как наиболее важный в истории большевистской мысли и один из наиболее интересных в истории марксистских идей. Исследователи данного периода, естественно, пытались выделить в этом многообразии определенные закономерности. При этом они часто устанавливали сомнительные связи между соперничавшими взглядами в различных областях теоретических дискуссий с одной стороны и политическими фракциями в партии с другой. В крайнем случае смысл такого подхода заключался в том, чтобы определить, каким Левым или правым является то или иное суждение в каждой дискуссии, даже если оно не имело отношения к политике. Подобные же усилия были предприняты, чтобы установить четкую взаимосвязь между интерпретацией марксизма, его социальных, философских теорий, отдельными большевиками и их политикой. Это всегда трудная задача, а попытки решить ее в отношении Бухарина – привели к особенно глубоким заблуждениям. Широко распространенная точка зрения состоит в том, что осторожная эволюционная политика, которую Бухарин защищал в 20-х годах и которая противопоставила его сначала левым большевикам, а затем Сталину, будто бы объясняется в большой мере его механистическим пониманием марксистской диалектики и его приверженностью теории равновесия. Утверждают, что его марксизм был строго детерминистичен, подчеркивая преобладание объективных условий над возможностями вмешательства человека в ход событий. А этим взглядом противопоставляется волюнтаризм, присущий программам левых в 20-х годах, а затем сталинскому «Великому перелому» 1929-1933 годов. Полагают, что политический и экономический волюнтаризм был тесно связан с антимеханистической школой советской философии, сложившейся вокруг Деборина, доказывавшего, в отличие от механицистов, которые отрицательно относились к деборинскому пониманию сути дела и вытекающим из него выводам, что диалектика, подразумевает саморазвитие материи и скачкообразный переход количества в качество. По отношению к Бухарину наблюдается редкий пример единства мнений западных и советских исследователей. После падения Бухарина в 1929 году, когда была развязана официальная кампания присоединения задним числом разгромленных соперников Сталина к впавшим в немилость философским школам, Советские авторы утверждали, что правая программа Бухарина логически вытекала из его механицизма. По сути дела, сталинистская критика Бухарина стала основным источником и вдохновляющей идеей западной трактовки. Образцы доводов с советской стороны в статье лупала к вопросу о теоретических корнях правого уклона 1929 год страницы с 11 по 25 и у Гессена и Подволоцкого в философских корнях правого оппортунизма 1929 год страницы с 1 по 29 Среди многочисленных недостатков такого взгляда самой крупной является и самым очевидным знаменитая книга Бухарина Теория исторического материализма, систематическое изложение его общественной теории появилось осенью 1921 года, то есть всего через месяц после окончания экстремистской политики военного коммунизма, которую он поддерживал с энтузиазмом. Более того, эта работа была написана одновременно с экономикой переходного периода, теоретическим оправданием волюнтаризма и социальных скачков. Пренебрегают тем фактом, что и экономика, и теория исторического материализма содержали знаменитый механицизм Бухарина и теорию равновесия, хотя первая работа проникнута идеей катаклизма, а вторая – эволюции. Из этого следует, что аргументация, направленная против Бухарина, опиралась не столько на действительное содержание его социальной теории, сколько на два ошибочных утверждения. Первое состояло в том, что были сознательно установлены связи между философами-механицистами и правым крылом партии. Эта легенда была с тех пор опровергнута. Показано было, что происходило как раз обратное то есть широко распространенные сознательные усилия удерживать философскую дискуссию в стороне от внутрипартийных фракционных споров и особенно не связывать философские споры с Бухариным. Второе ложное утверждение состояло в том, что большевики или марксисты вообще, которые придерживались одной и той же теоретической платформы, должны были бы соглашаться и по другим вопросам. Этот неправильный взгляд игнорировал многообразие марксистской мысли, интеллектуальную разнородность до сталинского большевизма и в данном случае своеобразие и спорный характер теории исторического материализма Бухарина. В книге что-то нравилось и не нравилось почти каждому. Как советские, так и западные марксисты давали ей весьма противоречивые оценки. Но наименее доброжелательным большевистским критиком был один механицист, который нашел в книге много немарксистского и не диалектического. Еще больше, запутывая вопрос, Бухарин и его критики обвиняли друг друга в детерминизме. Рецензия двадцать 1922 год. До единства, навязанного сталинизмом в 30-х годах, согласие большевиков по одному теоретическому вопросу не гарантировало тождественности в других, в теории или политике. Здесь можно привести много примеров, достаточно указать хотя бы на то, что Троцкий, представитель левых в партии, резко выступал по философским вопросам, но когда это делал Выступал как механицист, а Преображенский, ставший позже основным экономистом левых, использовал модель равновесия, анализируя капиталистическую и советскую экономику. «Преображенский. Проблема хозяйственного равновесия при конкретном капитализме и в советской системе» 1926 год. Страницы с 63 по 84. Короче говоря, правильно сетовал один партийный руководитель в 1909 году на то, что не было даже двух согласных между собой большевистских философов. Рыков. Из всего этого не следует, что социальная теория Бухарина вовсе не была связана с его политической и экономической линией. Скорее нужно указать на то, что в дополнение к неправильному истолкованию происхождения природы его последующей эволюции упрощенная характеристика взаимосвязи между его общественной теорией и его политикой затемняло то, что было действительно интересным в теории исторического материализма – книги, на которой воспитывалось поколение большевистских интеллектуалов, и которая нашла много читателей за пределами Советского Союза. Хотя теория исторического материализма была написана как учебник, поскольку эта основа основ марксистской теории не имеет систематического изложения, книга прокладывала новые пути в теории. Осознавая, что при поднесении новых идей в форме полуофициального учебного пособия может вызвать раздражение консервативных критиков в партии, Бухарин начал с заверения, что хотя он и отступает от обычной трактовки предмета, но остается верным традиции наиболее ортодоксального, материалистического и революционного понимания Маркса. Он хотел систематизировать и уточнить различные марксистские положения, но также и выдвинуть новшества. Бухарин. К постановке проблем теории исторического материализма. Беглые заметки. Страницы 115-116. Большинство его пересмотренных положений и новшеств были реакции на критику Маркса со стороны современных социальных теоретиков. Теория исторического материализма представляла собой обстоятельное интеллектуальное контрнаступление, и в этом смысле она была важной частью вынашиваемого в течение всей жизни бухаринского плана ответа критикам Маркса. Как обычно отвечает тем, кто бросал вызов Марксу, Бухарин кое-что почерпнул у них. Удивительно, как теории исторического материализма можно было приписать жесткий экономический детерминизм, если Бухарин всемерно пытался устранить этот тезис и понятие монистической причинности из марксизма. Один проницательный немарксистский публицист справедливо подметил, что Бухарин изо всех сил стремился к монизму, но пришел к плюрализму. Рецензия Питерима Сорокина в экономист, 1922 год, номер 3 страница, 148. Индетерминизм равно как и историческая телеология. Необъяснимые случайности отброшены им, но книга полна примеров всяческих есть ли в истории примеров, когда различные исторические события в вероятностной форме зависят от разнообразных факторов и показывает общий многопричинный характер всякого изменения. Социальный детерминизм не фатализм. Это учение о том, что всякое социальное явление обусловлено, имеет причины, из которых оно неизбежно вытекает. Марксизм Бухарина, например, не отрицает человеческой воли или надстройки. Он объясняет их. Его плюралистический подход особенно очевиден в разделе, посвященном надстройке, которую Бухарин рассматривает как самое широкое понятие, как любую форму общественных явлений, которая лежит над экономическим базисом. Это сложное, дифференцированное понятие, которое включает, кроме общественно-политического строя, со всеми его материальными сторонами, еще и социальную психологию и идеологию. Базис определяет и объясняет этот феномен. Но Бухарин указывает, как это делал раньше Энгельс, что надстройка имеет вдобавок и свою собственную жизнь и динамику, особенно в течение длительных переходных периодов от одного общественного строя к другому, когда наблюдается процесс обратного влияния надстройки. Едва ли можно было высказаться по этому поводу иначе, если учитывать советский опыт, начиная с 1917 года. Но Бухарин не менее ясно понимал, что надстройка играет функциональную роль в существующих обществах и в производстве социальных изменений. Он хотел поднять перчатку, брошенную психологически ориентированными школами экономики и социологии, продемонстрировав, что марксизм считается и с нематериальными факторами. Отвергая концепцию Робинзона Крузо, тогда популярную на Западе, он, тем не менее, признавал большое значение психологии, идеологии, нравственности и обычаев. Они обеспечивают цельность общества, они координируют действия людей, удерживая их в известных рамках, так что общество не разваливается на свои составные части. И как раз потому, что они одновременно являются связующими силами видоизменения господствующей психологии и идеологии. Умственная революция знаменует первую стадию крушения старого общественного строя. Короче говоря, Бухарин предлагает концепцию причинности. Между различными рядами общественных явлений происходит непрестанный процесс взаимодействия. Причина и следствие меняются местами. Бухаринская трактовка различных компонентов надстройки оказалась одним из его самых важных вкладов в теорию, не говоря уже о возвышении роли надстройки по отношению к базису положение многими большевиками, естественно, принятого, Его определения науки, философии, психологии и аккумуляции и материализации культуры считались очень удачными. По очевидным причинам были также хорошо приняты и стали популярными его трактовки классов, партий и вождей, так как это давало положительное теоретическое определение важной роли последних двух. Глава. Восьмая Бухарин перечислил то, что он считал своими удачными нововведениями страницы со 115 по 127. Благодаря теории исторического материализма больше, чем какой-нибудь другой книги, Бухарин стал считаться крупнейшим партийным теоретиком и, возможно, самым выдающимся советским ученым, систематизировавшим марксизм в 20-х годах. Например, обсуждение Бухарина как теоретика у Полонского. Но самый оригинальный теоретический вклад Бухарина был, однако, в другом. После 1890 года самый грозный теоретический вызов марксизму был брошен складывавшимися тогда новейшими социологическими школами. В то время социология, в отличие от позднейшего своего эмпирического и узкого характера, стремилась к широким социальным теориям. Подобно марксизму, социология была теорией большого, часто исторического масштаба, и сама рассматривала себя как науку. Главные представители новой науки – Дюркгейм, Паретто, Кроче, Вебер, Михельс, если называть только немногих – различным образом критически возражали марксизму. Во всяком случае, каждый из них по-своему выступал против этого внушительного учения. Маркс поставил центральные вопросы науки об обществе. Он развил значительные аналитические идеи. Выводы Маркса могли быть отвергнуты, как могли быть отвергнуты пережитки немецкой философии, пронизывавшей его теории. Но игнорировать его было нельзя. Парето говорил, «Лучшая часть в работах Маркса – социологическая часть, и она очень часто находится в согласии с действительностью». Вклад Маркса в социологию был теперь признан, и в качестве социолога он приобрел в некоторых кругах гораздо большее влияние, чем как экономист и пророк. Но нужно подчеркнуть тот толчок, который Маркс дал различным теоретикам. Так Стюарт Хьюз писал, «Изучение марксизма являлось как бы опытным полем для исследователя» труды Маркса стали повивальной бабкой социологической мысли XX века. Новейшая социология оказала глубокое влияние на Бухарина, который, в отличие от многих большевистских лидеров, был во всех отношениях интеллектуалом XX века. Это с очевидностью доказывают его эмигрантские работы, написанные до 1917 года, и во многом его последующие теоретические труды. Он понимал, что новейшие научные теории общества, представлявшие собой критику марксизма, угрожали привести к ревизии марксизма как социальной науки и, вероятно, к выхолащиванию его мировоззрения. Но он также оценивал и их достижения. Вопреки позднейшей советской практике, Бухарин не отбрасывал полностью социологическую мысль. Вместо этого он пытался направить против нее ее же собственное оружие. Для него исторический материализм был социологией. В его книге Русское издание которое имело подзаголовок популярный учебник марксистской социологии. В официальном английском переводе «Нью-Йорк» 1925 год имелся более пышный подзаголовок «Система социологии». Он подробно объяснил свое понимание этого определения. «Есть среди общественных наук две важные науки, которые рассматривают не отдельную область общественной жизни, а всю общественную жизнь во всей сложности». Такими науками являются история, с одной стороны, социология, с другой. История прослеживает и описывает, как протекал поток общественной жизни в такое-то время, в таком-то месте. Социология же ставит общие вопросы. Что такое общество? От чего зависит его развитие или его гибель? В каком отношении друг к другу находятся различные ряды общественных явлений хозяйство, право, наука и тому подобное. Чем объясняется их развитие? Каковы исторические формы общества и так далее? социологии есть наиболее общая, абстрактная из общественных наук. История дает материал для социологических выводов и обобщений. Социология, в свою очередь, указывает, метод для истории. Таким образом, исторический материализм ⁇ это не есть политическая экономия, это не есть история, это есть общее учение об обществе и законах его развития, то есть социология. Бухарин верил или говорил, что верит в то, что все социальные науки имеют классовый характер и что пролетарская социология, следовательно, должна быть высшей уже в силу своего названия. Буржуазные мыслители ограничены своей классовой ориентацией, хотя они и видели социальные взаимоотношения, но затушевывали общественные противоречия. Тем не менее, Бухарин оценивает в целом школу буржуазной социологии как очень интересную. Теория исторического материализма в большой степени являла собою дань влияния этой школы на Бухарина, и автор, борясь с критикой этой школы, стремился выразить в книге ортодоксальные марксистские догматы в терминах «социологии». «Попытка Бухарина дать ответ на теории элиты Михельса и Парета, страницы 313-316. Конечно, он не был первым марксистом, пытавшимся развить социологическую часть марксизма. Определенное движение в этом направлении и в сторону от тяжеловесной метафизики Маркса уже наблюдалось в Европе в течение более чем двух десятилетий. Ко времени выхода в свет теории исторического материализма Бухарина уже существовало несколько школ марксистской социологии. Эта традиция была особенно сильно развита в Вене и была представлена в трудах Макса Адлера и Карла Реннера, в которых Маркс был открыт как по преимуществу социолог, действительный основатель новейшей науки социологии. Кроме того, и русская революционная мысль XIX века в ее народнических и марксистских проявлениях имела долгую и богатую историю социологической теории. Несмотря на то, что социология была связана с преобладавшими в обществе политическими течениями, к 1917 году академическая социология была введена в программу крупнейших университетов царской России. История русской и советской социологической мысли еще не написана. Среди существующих довольно фрагментарные исследования. Несмотря на такое свое значение, современная социология была не в чести у большевиков-ленинцев. Интересно, что ранняя работа Ленина «Развитие капитализма в России» обладала некоторой социологической ценностью, и он сам доказывал в 1894 году, что Маркс впервые поставил социологию на научную основу. Но развернувшаяся в 1908-1909 годах жестокая философская битва с Богдановым который в глазах Ленина ревизовал марксизм именно тем, что подмешал к нему буржуазные идеи, видимо, навсегда создала у Ленина предубеждение против всей западной социальной теории. С этого времени социология, отныне это слово он всегда употребляет в кавычках, встречала только его насмешки. Отклоняя в 1916 году статью Бухарина «О государстве», Он подверг критике понятия «социологической теории», а к 1920 году, как показывают его замечания к экономике переходного периода, еще более враждебно отнесся к «социологической терминологии». Хотя в опубликованных работах Ленина нет отзывов о теории исторического материализма, можно предполагать, что его возражение вызывал уже сам подзаголовок книги. Не все большевистские интеллигенты разделяли ленинское пренебрежение к социологии, хотя они и не всегда соглашались с бухаринским пониманием ее роли. Многие предпочитали его концепцию, доводу, что диалектический материализм является по существу философией, взгляд которого придерживались де Боринцы и который оспаривали механицисты, считавшие, что позитивные науки фактически устранили надобность философии. И хотя марксистская социология, начиная с 1922 года, была изъята из программ советских университетов, Большевистские социологи продолжали публиковать целый ряд теоретических и эмпирических исследований вплоть до начала 30-х годов, когда социологию постигла судьба большинства общественных наук при Сталине.